«Снова уезжаешь, Север Станиславович?» «Да, к сожалению, мне крайне важно сейчас уехать». Амар, директор института, смотрел на меня из-под лобья, постукивая ручкой по ежедневнику. Я терпеливо ждал, что он скажет, стоя перед ним в его кабинете. «Север, что у тебя случилось?» Подался он вперед, складывая локти на столе. «Я понимаю, что ты не брал отпуска два года». «Постоянно на дежурствах, и мы сами, честно говоря, переживаем, как ты все это выдерживаешь. Но вчера ты так внезапно передал все операции, я не мог работать», — перебил его я. Критически оценил свое состояние и принял решение не рисковать. «Думаю, ты не будешь отрицать, что у каждого человека иногда наступает такой период». «Человека... Да...» «Я работал...» «В медицинском центре нейрохирургии в Москве. Как обычный человек. С обычными людьми. Здесь гарантированно можно захлебнуться работой и не иметь возможности думать о чем-то еще». «Мне нужно на похороны», — глухо сообщил я. «Понятно», — нахмурился он. «Тебе стоило сказать об этом раньше. Я лично прослежу, чтобы с твоими пациентами все было в порядке». «Спасибо». Откровенно говоря, уже после звонка Алены я работал, как во сне. Когда увидел, что она звонит с домашнего. В общем, закончил я операцию на автопилоте. Хорошо, что все пошло по плану, а случилось бы что-то экстренное, мог и не вытянуть. Мне нужно отложить на время скальпель и уйти с головы в личную жизнь. Алена не звонила мне. Три года. Я всё вспоминал её слова, каждую фразу, каждый вздох и представлял, как она сидит в кровати. Сонная, помятая, тёплая. Когда она уснула вчера на диване, я перенёс её в кровать и просто сидел рядом полночи. Потому что то, как возвращалась жизнь, невозможно было игнорировать. Я чувствовал себя так, будто во мне раскрылись давно пережатые сосуды. И по ним, наконец, потекла кровь. Я ощущал, как расправляется душа, заполняет тело и дрожит в страхе, что все это снова кончится плохо. Но нам не привыкать. Только о плохом думать не хотелось. Алена сделала свой ход после вчерашнего дня. Она просто позвонила. Просто дотянулась и дала знать, что хочет меня слышать. Погруженный в эти мысли, я наскоро принял душ, переоделся и вышел на стоянку. «Север Станиславович!» — окликнули меня неожиданно, и я нехотя притормозил и обернулся. За мной следовал не человек. Одетый официально в деловой костюм, он неспеша направлялся ко мне от дверей центра. И взгляд его мне не нравился. Когда он приблизился, я лишь утвердился в чувстве неприязни, что он вызывал. Глаза у оборотня были прозрачными, неживыми, а усмешка надменной и холодной. Но крепким его назвать язык бы не повернулся. Лет пятьдесят, наверное. Вески белые, черты лица, что не характерно для оборотня, невыразительные. А это всегда говорило об отсутствии породы. «Да, оборотни оборотней все, как у собак, не все могут быть альфа-самцами. Есть выбраковка». «Здравствуйте!» — протянула мне руку. Закралось предположение, что он часто работает с людьми, как и я. «Вильгельм Всеволодович Евстигнеев». «Ах, вот оно что! Евстигнеев, да еще и Вильгельм!» «Чем обязан?» — холодно поинтересовался я. «Если коротко, то вы зашли слишком далеко, не находите?» — сузил он глаза. «Вы покрываете связями деятельность вашей жены, которая привела нашу семью к трагедии». Я выжидательно молчал. «Север, я буду откровенен», — продолжил он. «В совете будет подниматься вопрос о корректирующем законе, который запретит подобную деятельность людям». Им мне понять, что может испытывать оборотень, когда у него забирают пару. Люди не должны иметь возможности вести дела, связанные с разрывом наших семейных пар. «Наша история держится, я понял», — перебил я его. «Прошу прощения, но я спешу. Не позволяйте вашей женщине продолжать соваться в это дело», — жестко отчеканил он. «Угроза», — констатировал я. «Дружеский совет. Никто не должен думать, что люди могут вмешиваться в нашу жизнь с разрушительными последствиями. Это приведет нас к большой катастрофе». Я только стиснул зубы, развернулся и зашагал к машине. «Он угрожал моей женщине. Тварь». Руль едва не треснул под пальцами. Рафинированная псина, а не волк. Угрожать оборотню, что безопасность его женщины под угрозой может либо полный идиот, либо шакал с покровителями. Но учитывая, что фамилия у этого типа знакомая, думаю, там и собственных связей достаточно. Тем более, если кто-то собрался разворошить судебную систему и подкосить закон о защите прав женщин, который еще не вполне окреп. Я медленно вдохнул и попробовал успокоиться, чтобы в голове прояснилось. Нужно будет разузнать, что вообще происходит. Алена была готова, когда я нашел ее в гостиной. Она сидела на диване, на котором мы закончили вчерашний вечер, одетая в черный строгий костюм, волосы собраны на затылке, взгляд в стенку в руках мобильный. Захотелось предложить ей никуда не ехать, распустить ее волосы, стянуть с нее этот костюм и отобрать телефон. «Поехали?» — я не узнал собственный голос. «Я сделала тебе кофе», — вдруг сообщила Алена растерянно, а я замер. На столе было пусто. А на мой вопросительный взгляд она усмехнулась. Он остыл. Она облизала губы и поинтересовалась тихо. «Хочешь горячий?» «Ладно». Алена поднялась и прошла к кофеварке. Я же проследовал к стулу, цепляясь взглядом за изменения, которые произошли с утра. Моя женщина наследила повсюду, но не так, чтобы бросить вызов привычному порядку. Просто оставила чистую чашку у раковины. Куда-то задевала полотенце, которое я вешал на крючке, переставила стулья. Спорила со мной. Или давала понять, что она хотела бы тут жить, и у нее есть право голоса. Алена практически не бывала на кухне прежде, игнорируя эту часть квартиры. А я просто привык к патологической чистоте и жил здесь так, как умел. Мы почти не ели дома, предпочитая питаться, где придется. Но теперь будто все изменилось. Я смотрел на спину Алены, ее сжатые плечи и выступающий шейный позвонок, пока она стояла над кофеваркой, и мне все не удавалось отделаться от этих признаков жизни в нашем доме. Будто симптомы какой-то болезни, которые могут указывать на сотни других недугов. «Как операция прошла?» – спросила вдруг Алена так, будто бы ждала этого момента три года. Чтобы можно было просто произнести эти слова, как заклятие. Оберег, что спасают от зверя. Я же получил еще один симптом. Успешно. Выдал я машинально, не спуская с нее взгляда Как тебя отпустили? Без проблем. Но есть же пациенты. Ты переживаешь, что я рискую чьей-то жизнью сейчас? Нет. Она запустила пальцы под ворот водолазки, будто та сдавливала Горло. Все в ней. Говорила мне ее раздеть и никуда не ехать. Но нельзя. Тебе интересно, чем я жертвую, чтобы быть сейчас с тобой? Ничем. Я решила, что ты вчера рисковал ради меня. Я рисковал больше, чем ты думаешь, но пациента тут ни при чем. Она обернулась с чашкой, мазнула по мне удивленным взглядом и направилась к столу. «Не хочешь ехать?» Чувствовал себя так, будто собираю анамнез. «Я должна», — отстраненно заметила она и отвела взгляд, усаживаясь напротив. «Иначе это воспримут как то, что я сбежала, спряталась за твоей спиной, сдалась, и она вернула на меня взгляд. А я подумала, что, может, я и правда спряталась и сдалась?» «А как должно выглядеть, если бы это было не так?» Я подался вперёд, складывая руки поверх стола, и Алёна прикипела к ним взглядом. «Это нормально. Быть иногда слабый «В твоём мире?» — усмехнулась она, но взгляда не отвела. «Тем более. Но ты не знаешь, как это — сдаться. Ты не привыкла к этому. Сколько я тебя знаю, ты бьёшься на износ за себя и своё право что-то значить. И боишься остановиться». «Почему, Алёна?» Она попыталась выдержать мой взгляд, но у неё не выходило, и она нервничала, будто бы всё больше. «Да, пожалуй, мы оба с ней находимся в подвешенном состоянии». «Я не могла быть слабой, сколько себя помню», — нерешительно начала она. «Мне никогда нельзя было показывать, что я больше не могу, а здесь тем более» вчера ты была слабой возразила я хрипло здесь да ты упала меня в руки от бессилия и тебе пришлось но ведь ничего плохого не случилось нет но и почему ты боишься остаться слабой сегодня я останусь ведь ты едешь со мной кивнула она поехали да Алена поднялась и взяла у меня из рук пустую чашку из-под кофе и просто поставила ее рядом с кофеваркой.